«Эта дорога ведет к Туриду», — сказал он. Но когда я подозвал Вуллу, чтобы отправиться указанным путем, умное животное принялось выть и не двигалось с места. Затем оно быстро перебежало к первой двери налево, остановилось и начало лаять, как бы приглашая меня за ним последовать. Я пытливо посмотрел на Лакора и сказал ему, «Мой пес редко ошибается». «Я, конечно, не сомневаюсь в твоей осведомленности, но все же думаю, что будет лучше, если я послушаюсь не тебя, а инстинкта моего пса, которым руководит преданность». При этих словах я усмехнулся, чтобы он узнал, что я не доверяю ему. «Как хочешь», — ответил он, пожав плечами. «В конце концов, это то же самое». Я повернулся и последовал за вулой в левый проход, чутко прислушиваясь, не преследуют ли меня жрецы. Но все было тихо. Коридор тускло освещался редкими радиолампами, самыми обычными осветительными приборами на всем Барсуме. Лампочки, которые я видел, горели, быть может, в этих подпочвенных проходах уже в продолжении многих веков. Они не требовали никакого ухода и устроены были так, что расходуется минимальное количество энергии. Скоро нам стали попадаться поперечные коридоры, но Вула ни разу не колебался в выборе пути. Из одного из этих боковых проходов до меня вскоре донесся звук, значение которого мне сразу стало ясно. Это был металлический звон, лязганье боевых доспехов. Звук раздавался где-то недалеко от меня справа. Вула тоже услышал его. Он остановился, ощетинился и обнажил все ряды своих блестящих клыков. Я жестом приказал ему молчать, и мы тихо отступили в другой боковой коридор. Здесь мы остановились в ожидании. Вскоре мы увидели на полу главного коридора тени двух мужчин. Они двигались, по-видимому, очень осторожно. Случайный звон, вызвавший мое внимание, больше не повторялся. Они подошли, тихо ступая к месту против нашей стоянки. Я ничуть не удивился, признав в них Лакора и его товарища. В правой руке каждого из них блестел хорошо отточенный меч. «Неужели они опередили нас?» — сказал Лакор. «Может быть, животное повело его по неверному следу?» — ответил другой. «Тот путь, по которому мы шли, гораздо короче, конечно, для того, кто его знает. Но для Джона Картера он был бы только короткой дорогой к смерти. Жалко, что он не пошел по нему, как ты ему советовал». «Да», — сказал Лакор, — «никакое умение драться не спасло бы его от вращающейся плиты». Он наверняка лежал бы теперь на дне колодца. Проклятый колод предостерег его от той дороги. «Ничего, он свое еще получит», — сказал товарищ Лакора. «Ему не так-то легко будет избежать остальных ловушек, даже если удастся спастись от наших мечей. Много бы я дал, чтобы увидеть, например, каким образом он выкрутится, если неожиданно залезет в комнату». Я тоже много бы дал, чтобы услышать конец разговора и чтобы знать подробнее об опасностях, ожидающих меня впереди. Но тут вмешалась судьба. В эту минуту, в самую неподходящую из всех минут, я чихнул.